По лучистам серебрится снег волнистый и ребой, светит месяц стройком мчится по дороге столбовой. Пой, в часы дорожной скуки, на дороге в тьме ночной сладким мне родные звуки, звуки песни удалой. Пой, мой миг, я молча жадно буду слушать голос твой. Месяц ясный светит хладно. Грустин ветра дальний вой, пой, лучинушка-лучина. Что же не светло горишь?